стояли три здравствовавших в 1564 году сына Екатерины Медичи и их потенциальное потомство. Нострадамус писал свои пророчества на малопонятной смеси современного французского, слова и изречения из итальянского, греческого, испанского языков, иверита и латыни,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 Немалую роль в путанице, возникающей при попытке проанализировать Катрины, сыграл поразительный талант Нострадамуса строить абсолютно фантасмагорические иносказания, допускающие целый ряд толкований. Судите сами. Катрин I, X, может быть расценен как предупреждение о французской революции и как символическое изображение еврейских гонений при Гитлере